Однако не судьба я германа. Находки на субмарине позволили мне лишь немного уточнить её. Было самым интересным из того, что удалось поднять с морского дна. В руки мне попали бесценные материалы от трёх экспедиций, о которых я до сего момента не подозревал. Так глубоко они были засекречены в дебрях Африки. То, что я расскажу здесь, стало итогом долгих поисков. Мне пришлось буквально по крупицам дополнять и уточнять сведения, находившиеся в сейфе. Дело в том, что, судя по всему, в поисках бессмертия экспедиция нацистов отправилась в Камерун, в Африку, откуда немецким учёным стало известно о загадке камерунских племён, неизвестно. В небольшой папке собраны собственно даже несерьёзные отчёты и документы, а обрывочные данные и записки, написанные разным почерком. Возможно, причиной тому полной неудачи этой экспедиции для нацистских лидеров не для учёных, отправившихся в экспедицию, а для руководства Аннэнбер и для Гиммлера. Дело в том, что отчётов из этой экспедиции попросту никто не принёс. Никому было. Но будем последовательны. Осенью 43-го года по распоряжению Гиммлера и сотрудников Аннэнбер была организована небольшая группа, которой предстояло отправиться на чёрный континент. При всей своей ненависти к неграм и другим народам обезьян, нацистам ничего не оставалось, как пойти к ним на поклон. Группу возглавил оберштурмбанфюрер Герке. В неё вошли 15 человек: медики, биологи, этнографы-африканисты и, как сейчас говорят, профессиональные скауты. Ночью 14 октября 43 -го года экспедиция вылетела из Милана на транспортном самолёте Fokker Wolf 200. Дождливая ночь помогла им избежать нежелательной встречи с противниками. Американцы, базировавшиеся в Южной Италии, Без препятствий напропустили тяжёлый самолёт, очевидно, приняв его за свой или же попросту не заметив. На рассвете, когда кончилось горючее, Фокивуль взземлился прямо в песок в северной части Сахары. Самолёт подожгли, больше он уже не потребовался бы, и отправились дальше пешком. Как группе удалось преодолеть джунгли, неизвестно. Но через 2 1/2 месяца экспедиция достигла Камеруна и конечной цели своего путешествия племени Бванга. где их встретили вполне радушно. Бванга – это часть довольно большой племенной группы, населяющей самые дикие районы Камеруна. Бванга верят во множество богов и фактически управляются шаманами. Это племя совершенно не цивилизованно и, судя по всему, к этому и не стремится. С начала XX века в разных кругах, особенно этнографических, ходили слухи, что у Бванга есть некий эликсир бессмертия, Учёные путешественники много раз пытались проверить это на практике. И бванга охотно поили их эликсиром, устраивая сложные обряды, во время которых нужно было целую ночь плясать вокруг костров. Большинство тех, кто участвовал в этом, потом по всему миру рассказывали, что эликсир бессмертия не больше, чем досужий вымысел или просто глупая байка. А кто-то считал, что бванга просто издеваются над незадачливыми путешественниками, и был, скорее всего, прав. Настоящий эликсир Судя по всему, пробовал только один белый человек. Это был миссионер Жан Лароль, который большую часть жизни провёл в джунглях Камеруна и защищал банга от произвола белых колонистов. В книге Эрнста Ремермана о нём говорится. Цитата. Жан Лароль прожил очень долгую жизнь 110 лет, из которых 65 провёл в джунглях Камеруна. Говорили, что он принимал волшебный напиток, дарующий бессмертие. который туземцы обычно держат в секрете от белых. Именно это позволил ему дожить до столь непреклонного возраста. Сам Лароль не отрицал того, что, говоря, он добровольно вернулся в Леон и отказался дальше пить туземную панацею, чтобы попасть в райские кущи Господа нашего. Конец цитаты. Так нацистам достался эликсир бессмертия. Неизвестно, по какой причине бванга отдали его. То ли кто-то ходатайствовал за немцев, или же они что-то пообещали взамен. Судя по всему, эликсир состоял из смеси соков различных растений. Биологи и химии, пришедшие из Герки, потерпели неудачу, пытаясь проанализировать его сложный состав. Ванга даже дали нацистам рецепт эликсира, но растения для его приготовления росли только в Камеруне. Биологи собрали большую коллекцию растений, необходимых согласно рецепту, а медики обследовали тех, кто считался у Ванга бессмертным. В итоге французские власти узнали, что в джунглях Камеруна обитают какие-то странные люди. И нацистам